Я умру в крещенские морозы. Николай Рубцов Николай Рубцов родился 3 января 1936 года в городе Емецке Архангельской области в простой семье. Его отец Михаил Андрианович работал начальником ОРСА, местного леспромхоза. Мать Александра Михайловна была домохозяйкой. В семье Рубцовых было пятеро детей, три дочери и два сына. На момент рождения Николай был пятым, самым младшим ребенком в семье. Чуть позже родится еще один мальчик — Борис. Перед самым началом войны семья Рубцовых перебралась в Вологду, где отец будущего поэта получил высокую должность в местном горкоме партии. Проработал он там чуть больше года после чего в июне 1942 года его призвали на фронт. Дело, в общем, для военного времени обычное, однако незадолго до отправки Рубцова-старшего в его семье случилась беда. Умерла жена. Так как оставить четверых детей без взрослой опеки, к тому времени дочери Рая и Надежда умерли после болезни, отец никак не мог, он вызвал к себе свою сестру Софью Андриановну. Та приехала в Вологду, однако взять всех детей отказалась, поэтому с ней уехала лишь старшая из дочерей, Галина, а младшие были разбросаны кто куда. Альберт был отдан в ФЗУ, а Николай и Борис отправились в Красковский дошкольный детдом. Что такое детский дом, да еще в голодное военное время, слушателю, думаю, объяснять не надо. 50 граммов хлеба до тарелка бульона. Вот и весь тогдашний рацион деддомовцев. Иногда детишки ухитрялись воровать на воле турнепс и пекли его на кострах. И хотя всем обитателям деддома жилось не сладко, однако Коле Рубцову особенно. Совсем недавно у него были любящая мать, отец, несколько братьев и сестер. И вдруг полное одиночество. Особенно оно обострилось после того, как часть деддомовцев, в том числе и его брата Бориса, оставили в Краскове, а Николая вместе с другими отправили в Тотьму. Так оборвалась последняя ниточка, связывавшая мальчика с родными. Единственным лучиком света тогда для семилетнего Коли была надежда на то, что с фронта вернется отец и заберет его обратно домой. Но и этой мечте мальчика не суждено было сбыться. Его отец оказался под лицом. Он женился во второй раз, и вскоре у него появились новые дети. Про старых он забыл. Между тем, среди детдомовцев Рубцов считался одним из лучших учеников. И хотя учили их намного хуже, чем в средних школах, на четыре предмета был один учитель. Однако дети и этому были рады. И третий класс Коля окончил с похвальной грамотой. Тогда же он написал и свое первое стихотворение. Что касается характера мальчика, то по воспоминаниям его товарищей по детдому он был среди них самым ласковым и ранимым. При малейшей обиде он отходил в сторону и горько плакал. И кличку он тогда носил довольно мягкую для пацана «Любимчик». В июне 1950 года Рубцов окончил семилетку и, едва получив диплом, покинул стены ставшего ему родным детдома. Его путь лежал в Ригу, в мореходное училище, о поступлении в которое он мечтал все последние годы своего пребывания в детском доме. Он был преисполнен самых радужных надежд и ожиданий. К сожалению, его мечте так и не суждено было сбыться. В мореходку брали с 15 лет, а Николая было 14 с половиной. Поэтому он вернулся обратно в Тотьму и там поступил в лесной техникум. И все же его мечта о море сбылась в 1952 году. Окончив техникум и получив на руки паспорт, Рубцов отправился в Архангельск, где вскоре устроился помощником кочегара на тральщик Архангельск. Старую калошу, которая уже проплавала 34 года. Вся ее команда состояла из прожженных бичей, призвать к порядку которых было не очень просто. В море они работали как черти, однако на берегу только и делали, что шлялись по бабам до да кабакам. Николай проработал на судне почти год, после чего подал заявление на уход. Он решил продолжить учебу. Приехал в город Киров и поступил в горный техникум. Но и в нем продержался всего лишь год. В 1954 году бросил его и отправился скитаться. Будучи в Ташкенте, впервые вывел невеселую для себя мысль о том, что находится на земле не для всех родной. В марте 1955 года Рубцов возвращается в родные для него края в Вологду и впервые пытается найти своего отца. До этого во всех своих анкетах он неизменно писал «Отец погиб на фронте». Это объяснялось ни его неведением относительно судьбы родителя. Просто не мог ему простить его предательство, что не забрал его из детдома. Но на этот раз Николай пересилил себя и первым попытался установить с ним контакт. Встреча так и не растопила холода, который возник между отцом и сыном за эти годы. У Михаила Андриановича была молодая жена и маленькие дети. Он занимал солидный пост в местном Орсе и жил в отдельной квартире. Появление сына, которого он уже успел забыть, ведь бросил его в шестилетнем возрасте, его явно не устраивало. Николай это понял сразу, как только они встретились». Поэтому в доме отца он не задержался и принял предложение своего брата Альберта устроиться работать к нему на полигон в поселок Приютина под Ленинградом. К тому времени Альберт был уже женат и жил с женой в отдельной комнате в бывшем господском доме. А Николая он устроил в местное общежитие. Именно в Приютине к Николаю впервые пришла любовь. Девушку звали Таисия. Рубцову она очень нравилась, а вот он ей не очень. Однако его ухаживание она не отвергала, и вечерами они подолгу гуляли по поселку. Но длилось это недолго. В конце 55 го Рубцова призвали в армию. Таисия его, как положено, проводила, а затем вышла замуж за другого. Обычная, в общем-то, история. В армии Рубцов служил на Северном флоте, Был визирщиком на эскадренном миноносце. Служба давалась ему легко, чему, видимо, немало способствовало деддомовское прошлое. Трудностей он не боялся. Уже через год стал отличником боевой и политической подготовки и даже был удостоен права посещать занятия литературного объединения при газете «На страже Заполярья». Его стихи стали все чаще появляться в этом армейском органе печати. Правда, это были откровенно слабые стихи. В октябре 1959 года Рубцов демобилизовался и приехал в Ленинград, где устроился рабочим на Кировский завод. Там впервые стал получать хорошую зарплату — 700 рублей. Для неженатого человека это были приличные деньги. Как писал сам поэт в одном из писем той поры, «С получки особенно хорошо». Хожу в театр и в кино, жру пирожное и мороженое и шляюсь по городу, отнюдь не качаясь от голода. Однако чуть далее. Живется как-то одиноко, без волнения, без особых радостей, без особого горя. Старею понемножку, так и не решив, для чего же живу. В 1960 году Рубцов решает продолжить учебу без отрыва от производства, и поступает в девятый класс школы рабочей молодежи одновременно с этим он активно посещает занятия литературного объединения нарвская застава и литературный кружок при многотиражке кировец пишет он тогда много причем отмечу парадоксальную вещь многие его серьезные произведения которые позднее станут знаменитыми его коллеги по литобъединению решительно бракуют Зато те, что написаны с юмором, иронией, получают самую высокую оценку. Вот, например, одно из таких стихотворений под названием «Жалобы алкоголика», датированное 1962 годом. Приведу отрывок из него. «Ах, что я делаю, зачем я мучаю, больной и маленький свой организм. Ах, по какому же такому случаю? Ведь люди борются за коммунизм. Скот размножается, пшеница мелится, и все на правильном таком пути. Так замети меня, метель метелица! Ох, замети меня, ох, замети!» Стоит отметить, что тот год был отмечен в судьбе Николая сразу несколькими приятными событиями. Во-первых, тогда вышла его первая книжка под названием «Волны и скалы» «Пять тысяч экземпляров». Во На одной из вечеринок он познакомился с Генриеттой Меньшиковой, которая в апреле 1963 года родит ему дочь Лену. И, наконец, в-третьих, он успешно сдал экзамены в Литературный институт в Москве. Но не только радости случались в тот год. 29 сентября от рака умер его отец. В Москве Рубцов поселился в общежитии элит института и довольно скоро стал известен в среде молодых столичных поэтов. Написанные им стихи «Осенняя песня», «Видение на холме», «Добрые филя» вскоре были опубликованы в журнале «Октябрь» и стали очень популярны у читателей. Хотя в стенах самого института отношение к молодому поэту было далеко неоднозначным. Одни считали его бездарностью. Другие говорили, что он поэт средних возможностей. И только немногие видели в нем надежду русской поэзии. Вот что вспоминает о нем его сокурсник Шишаев. Когда на душе у него было смутно, он молчал. Иногда ложился на кровати и долго смотрел в потолок. Я не спрашивал его ни о чем. Можно было и без расспросов понять, что жизнь складывается у него нелегко. Меня всегда преследовало впечатление, что приехал Рубцов откуда-то из неуютных мест своего одиночества, и в общежитии элит института, где его неотступно окружала толпа, он все равно казался одиноким и бесконечно далеким от стремлений людей, находящихся рядом. Даже его скромная одежда, шарф, перекинутый через плечо, как бы подчеркивали это. Женщины, как мне кажется, не понимали Николая. Они пели ему дифирамбы, с ласковой жалостью крутились вокруг. Но когда он тянулся к ним всей душой, они пугались и отталкивали его. Во всяком случае, те, которых я видел рядом с ним. Николай злился за это непонимание и терял равновесие. По мнению людей, близко знавших поэта, он был очень мнительным человеком. Рубцов знал очень много всяких рассказов про нечистую силу, и порой темными ночами рассказывал их друзьям на сон грядущий. Однажды он решил погадать на свою судьбу необычным способом. Николай принес в общежитие пачку чёрной копирки и стал вырезать из листов самолётики. Затем он открыл окно и сказал товарищу, «Каждый самолет судьба. Как полетит, так и сложится». «Вот судьба», и он назвал имя одного из своих приятелей-студентов. Самолётик вылетел из окна и, плавно пролетев несколько десятков метров, приземлился на снежной аллее под окном. То же самое произошло и с другим самолётиком. «А это моя судьба», — сказал Николай и пустил в небо третий самолётик. И едва он взмыл в воздух, как тут же поднялся порыв ветра, легкую конструкцию подняло вверх, затем резко швырнуло вниз. Увидев это... Рубцов захлопнул окно и больше самолетиков не пускал. Почти целую неделю после этого он ходил подавленный. Учеба Рубцова в Лит-Институте продолжалась до декабря 1963 года, после чего его выгнали. 3 декабря он заявился в пьяном виде в Центральный дом литераторов и устроил в нем драку. И уже на следующий день после этого ректор подписал приказ о его отчислении. Почему же с ним поступили так строго, а не стали ставить на вид или лишать стипендии? Все дело в том, что за время своего обучения поэт уже столько раз попадал в различные пьяные истории, что случай в Доме литераторов переполнил чашу терпения руководства института. Вот и не стали с ним церемониться. Между тем, свидетели происшествия в ЦДЛ затем рассказывали, как на самом деле возникла та драка. В тот вечер на сцене дома выступал некий оратор, который рассказывал слушателям о советской поэзии. В конце своего выступления он стал перечислять фамилии известных поэтов, но не упомянул Сергея Есенина. И это возмутило Рубцова. Он стал кричать «А Есенин где?» за что тут же был схвачен за шиворот рьяным метрдотелем. Николай стал вырываться, что впоследствии и было расценено как драка. К счастью, правда об этом происшествии вскоре дошла до ректора Лит Института Серегина, и он в конце декабря издал новый приказ, в котором говорилось. В связи с выявленными на товарищеском суде смягчающими вину обстоятельствами и, учитывая раскаяние товарища Рубцова, Восстановить его в числе студентов второго курса. Справедливость была восстановлена. Правда, ненадолго. Уже через полгода после этого, в конце июня 1964 года, Рубцов попал в новую скандальную историю. И опять в ЦДЛ. Ситуация выглядела следующим образом. Наш герой и двое его однокурсников отдыхали в ресторане Дома литераторов. Время уже подходило к закрытию, но друзья не собирались закругляться. Они подозвали к своему столику официанта и заказали еще одну бутылку водки. Однако официантка им отказала, объяснив, что водка кончилась. «Тогда принесите вино», — попросили ее студенты. «И вино тоже кончилось», — отрезала официантка. И в тот же момент ее окликнули с другого столика и тоже попросили спиртного. И тут друзья студента увидели, как изменилась их собеседница. Она вдруг расплылась в подобострастной улыбке и буквально бегом отправилась выполнять заказ клиентов. Вскоре на их столе появился заветный графин с водкой. Судя по всему, именно этот эпизод и вывел из себя подвыпившего Рубцова. Когда официантка вновь подошла к их столику, чтобы сообщить, что ресторан закрывается, он заявил, Столик мы вам не оплатим, пока вы не принесете нам водки. Официантка тут же побежала жаловаться метр до Дателю. А тот не нашел ничего лучшего, как вызвать милицию. Всю Троицу под руки выпроводили из ресторана. Самое удивительное, до отделения милиции довели только одного Рубцова. По дороге двое его приятелей куда-то испарились. В результате он стал козлом отпущения, и 26 июня. Появился приказ о его отчислении из института. Можно только поражаться тому дьявольскому невезению, которое сопровождало поэта почти в большинстве подобного рода случаев. Будто магнитом он притягивал к себе неприятности и всегда оказывался в них крайним. Вот как Коняев пишет об этом. Рубцов все время какой-то удручающей последовательностью раздражал почти всех, с кем ему доводилось встречаться. Он раздражал одноглазого коменданта, прозванного Циклопом, раздражал официанток и продавцов, преподавателей института и многих своих товарищей. Раздражало в Рубцове несоответствие его простоватой внешности, тому сложному духовному миру, который он нес в себе. Раздражение, в общем-то, понятное. Эти люди ничего бы не имели против, если бы Рубцов по-прежнему служил на кораблях Северного флота, вкалывал бы на заводе у станка или работал в колхозе. Это, по их мнению, и было его место. А Рубцов околачивался в Стольном Граде, где учился в довольно-таки престижном институте. захаживал даже, ну посудите сами, разве это не безобразие, в «Святая святых» ЦДЛ. Как это ни странно, но после отчисления из института Рубцов не впал в ныне и даже, по мнению видевших его тогда людей, выглядел вполне благополучно. Этому было несколько объяснений. Во-первых, его личная жизнь складывалась тогда вполне удачно. Например, летом он прекрасно провел время с женой и дочкой в деревне Никольское Вологодской области, там, где он окончил когда-то начальную школу. Во-вторых, в журналах «Юность» и «Молодая гвардия» появились первые крупные подборки его стихов, а это было не только моральной поддержкой молодому поэту, но и материальной. К сожалению, относительное благополучие поэта длилось всего месяца три. Осенью деньги, заработанные от публикаций, иссякли, и Рубцову пришлось довольствоваться копеечными гонорарами из газеты «Ленинское знамя», в которой иногда печатались его стихи. А затем случилась новая неприятность. Так как Рубцов нигде не работал, местное сельское руководство объявило его тунеядцем и вывесило его портрет в сельпо. Отмечу, что именно в этот период были написаны стихи, около 50, большая часть из которых затем войдет в сокровищницу отечественной поэзии. В январе 1965 года Рубцов вновь вернулся в Москву и, благодаря стараниям своих друзей, сумел восстановиться на заочном отделении Литературного института. Однако прописки в столице у него не было, поэтому ему приходилось скитаться по разным углам, вплоть до скамеек на вокзалах. А в апреле 1965 года последовал новый скандал. 17 апреля Николай пришел в общежитие института, надеясь, что его пустят переночевать. Но его не пустили. Тогда Рубцов поймал такси в 17-м проезде Марьиной Рощи и попросил отвезти его на одну из улиц города, где жил его друг. Доехав до пункта назначения, Николай отдал водителю, кстати, это была женщина, 3 рубля, надеясь получить с них сдачу, так как счетчик набил всего лишь 64 копейки. Однако водитель давать ему сдачу отказалась. И тогда поэт потребовал вести его к первому постовому милиционеру. Видимо, у него он думал найти справедливость. Но все получилось наоборот. Милиционер поверил не ему, а женщине-водителю, забрал его в отделение, и там был составлен соответствующий протокол. Через день он уже лежал на столе у ректора литературного института. Так поэт в очередной раз лишился студенческого билета. Тем временем дала трещину и его семейная жизнь. Во многом этому способствовала его теща, которая теперь жила вместе с дочерью и внучкой в селе Никольское. Каждый раз, когда Николай возвращался из Москвы в деревню, теща не давала ему прохода, ругала его за тунеядство, пьянство. Вскоре она перетянула на свою сторону и дочь. Когда жить с ними стало для Рубцова совсем не в моготу, он уехал, куда глаза глядят. В течение последующих двух лет Рубцов побывал во многих местах страны. Даже какое-то время жил в Сибири. Осенью 1967 года свет увидела еще одна книга его стихов «Звезда полей» которая принесла ему большую известность. В следующем году его наконец-то приняли в Союз писателей и даже выделили комнату в рабочем общежитии на улице 9-й армии в Вологде. В 1969 году он окончил литературный институт и получил на руки диплом. В сентябре того же года его зачислили в штат работников газеты «Вологодский комсомолец». И в довершении всего дали ему однокомнатную квартиру в хрущобе на улице Александра Яшина. Отмечу, что переезжал туда Николай, имея на руках всего лишь потрепанный чемодан и томик Тютчева. Казалось, что жизнь у поэта постепенно налаживается, и впереди его ждут только радости. Ведь сколько он уже натерпелся. Однако... В 1969 году рядом с Рубцовым возникла женщина, которой суждено будет сыграть в его судьбе роковую роль. Звали ее Людмила Дербина. Она родилась в 1938 году. 2 мая 1962 года они встретились в компании в стенах общежития Литературного института. Их познакомила поэтесса Вера Бояринова. Однако тогда это было всего лишь мимолетное знакомство. Рубцов, носивший тогда пыльный берет и старенькое вытертое пальто, произвел на девушку отталкивающее впечатление. Но уже через четыре года после этого, прочитав книгу его стихов «Звезда полей», Дербина внезапно почувствовала к поэту сильное влечение. К тому времени за ее плечами уже был опыт неудачного замужества, рождения дочери. Зная о том, что Ерубцов в личной жизни тоже не устроен, она вдруг решила познакомиться с ним поближе. 23 июня 1969 года она приехала в Вологду, и здесь вскоре начался их роман. Завершился он тем, что в августе того же года Дербина переехала с дочерью в деревню Троица в двух километрах от Вологды и устроилась на работу библиотекарем. Позднее она вспоминала. Я хотела сделать его жизнь более-менее человеческой. Хотела упорядочить его быт, внести хоть какой-то уют. Он был поэт, а спал, как последний босяк. У него не было ни одной подушки. Была одна проженная простыня, проженное рваное одеяло. У него не было белья, ел он прямо из кастрюли. Почти всю посуду, которую я привезла, он разбил. Купил я ему как-то... «Куртку. Замшиваю. На молнии. Через месяц спрашиваю, где?» А он так спокойно «А, подарил. Понравилось тут одному». Все восхищались его стихами, а как человек он был никому не нужен. Его собратья по перу относились к нему снисходительно, даже с насмешкой, уж не говоря о том, что равнодушно. От этого мне еще более было его жаль. Он мне говорил иногда «Люда». Ты знай, что если между нами будет плохо, они все будут рады. Отношения Рубцовой и Дербиной развивались неровно. Они то расходились, то сходились вновь. Их как будто притягивала друг к другу какая-то невидимая сила. В январе 1971 года всем стало понятно, что это была за сила. Темная, злая. «Я умру в крещенские морозы» напишет Рубцов в своей элегии. «Как в воду смотрел». 5 января Дербина после очередной ссоры вновь приехала на квартиру к поэту. Они помирились и, даже более того, решили пойти в ЗАГС и узаконить свои отношения официально. Там их какое-то время помурыжили, у невесты не было справки о расторжении предыдущего брака, но, в конце концов, своего они добились. Регистрацию брака назначили на 19 февраля. 18 января молодые отправились в паспортный стол, чтобы там добиться прописки Дербиной Крупцову. Однако их ждало разочарование. Женщину не прописывали, потому что не хватало площади на ее ребенка. Выйдя из жилконторы, молодые отправились в редакцию газеты «Вологодский комсомолец». Однако по пути возле ресторана «Север» Внезапно встретили группу знакомых журналистов, и Николай решил идти вместе с ними в шахматный клуб отмечать какое-то событие, а Дербина отправилась в редакцию одна. Через какое-то время она тоже пришла в шахматный клуб, где веселье было уже в самом разгаре. Вновь прибывшей налили вина, но она практически не пила, предпочитая тихо сидеть на своем месте. И здесь в какой-то момент Рубцов вдруг стал ее ревновать к сидевшему тут же журналисту Задумкину. Однако досадный эпизод удалось обернуть в шутку, и вскоре вся компания отправилась догуливать на квартиру Рубцова на улице Александра Яшина. Но там поэта вновь стала одолевать ревность. Он стал буянить, и когда успокоить его не удалось, собутыльники решили уйти подальше от греха. В комнате остались Николай, и его невеста. Дербина вспоминает. «Я замкнулась в себе. Гордыня обуяла меня. Я отчужденно, с нарастающим раздражением смотрела на мечущегося Рубцова, слушала его крик, грохот, исходящий от него, и впервые ощущала в себе пустоту. Это была пустота рухнувших надежд. Какой брак? С этим пьянчушкой его не может быть! Гадина!» «Что тебе за Думкин?» — кричал Рубцов. «Он всего лишь журналистик, а я — поэт! Я — поэт! Он уже давно пришел домой, спит со своей женой и о тебе не вспоминает!» Рубцов допил из стакана остатки вина и швырнул стакан в стену над моей головой. Посыпались осколки на постели вокруг. Я молча собрала их на совок, встряхнула постель, перевернула подушки. Рубцова раздражала, что я никак не реагирую на его буйство. Он влепил мне несколько оплеух. Нет, я их ему не простила, но по-прежнему презрительно молчала. Он все более накалялся. Не зная, как и чем вывести меня из себя, он взял спички и, зажигая их, стал бросать в меня. Я стояла и с ненавистью смотрела на него. Все во мне закипало, в теле поднимался гул. Еще немного, и я кинулась бы на него. Но я с трудом выдержала это глумление и опять молча ушла на кухню. Где-то в четвертом часу я попыталась его уложить спать. Ничего не получилось. Он вырывался, брыкался, пнул меня в грудь. Затем он подбежал ко мне, схватил за руки и потянул к себе, в постель. Я вырвалась. Он снова, заламывая мне руки, толкал меня в постель. Я снова вырвалась и стала поспешно надевать чулки, собираясь убегать. «Я уйду». «Нет, ты не уйдешь. Ты хочешь меня оставить в унижении, чтобы надо мной все смеялись? Прежде я раскрою тебе череп». Он был страшен. Стремительно пробежал к окну, оттуда рванулся в ванную. Я слышала, как он шарит под ванной, ища молоток. «Надо бежать», но я не одета. Однако животный страх кинул меня к двери. Он увидел, мгновенно выпрямился. В одной руке он держал ком белья, взял его из-под ванны. Простыня вдруг развелась и покрыла Рубцова от подбородка до ступней. «Господи, мертвец!» — мелькнуло у меня в сознании. Одно мгновение, и Рубцов кинулся на меня, силой толкнул обратно в комнату, роняя на пол белье. Теряя равновесие, я схватил из-за него, и мы упали. Та страшная сила, которая долго копилась во мне, вдруг вырвалась, словно лава, ринулась, как обвал. Рубцов тянулся ко мне рукой, я перехватила ее своей и сильно укусила. Другой своей рукой, вернее, двумя пальцами правой руки, большим и указательным, стала теребить его за горло. Он крикнул мне, «Люда, прости! Люда, я люблю тебя!» Вероятно, он испугался меня, Вернее, той страшной силы, которую сам у меня вызвал, и этот крик был попыткой остановить меня. Вдруг, неизвестно отчего, рухнул стол, на котором стояли иконы, прислоненные к стене. На них мы ни разу не перекрестились, о чем я сейчас горько сожалею. Все иконы рассыпались по полу вокруг нас. Сильным толчком Рубцов откинул меня от себя и перевернулся на живот. Отброшенное я увидела его посиневшее лицо. Испугавшись, вскочила на ноги и остолбенела на месте. Он упал ничком, уткнувшись лицом в то самое белье, которое рассыпалось по полу при нашем падении. Я стояла над ним, приросшая к полу, пораженная шоком. Все это произошло в считанные секунды. Но я не могла еще подумать, что это конец. Теперь я знаю. Мои пальцы парализовали сонные артерии. Его толчок был агонией уткнувшись лицом в белье и не получая доступа воздуха, он задохнулся. Тихо прикрыв дверь, я спустилась по лестнице и поплелась в милицию. Отделение было совсем рядом, на Советской улице. А вот как описал эти же события в своем дневнике Нагибин. Когда он хрипя лежал на полу, она опомнилась и выбежала на улицу. «Я убила своего мужа», — сказала она первому встречному милиционеру. «Идите-ка спать, гражданка», — отозвался блюститель порядка. «Вы сильно выпимши?» «Я убила своего мужа, поэта Рубцова», — настаивала женщина. «Добром, говорю, спать идите. Не то вытрезвитель». Неизвестно, чем бы все кончилось, но тут случился лейтенант милиции, слышавший имя Рубцова. Когда они пришли, Рубцов не успел остыть. Минут бы на пять раньше, его еще можно было бы спасти. В протоколе о гибели Рубцова зафиксированы икона, пластинка песен Вертинского и 18 бутылок из-под вина. Вологодский городской суд приговорил Дербину к семи годам лишения свободы за умышленное убийство в ссоре на почве неприязненных отношений. Стоит отметить, что за несколько месяцев до этого убийства Дербина отдала в набор свой второй, первый «Сиверка», вышел в 1969-м, поэтический сборник «Крушина», предисловие к которому написал Рубцов. В этом сборнике было стихотворение, которое просто мистически предрекало будущую беду. Приведу отрывок из него. «О, так тебя я ненавижу и так безудержно люблю», что очень скоро я предвижу забавный номер от Калю. Когда-нибудь в пылу азарта взовьюсь я ведьмой из трубы и перепутаю все карты твоей блистательной судьбы». Дербина отсидела в неволе пять лет и семь месяцев, после чего ее амнистировали в связи с Международным женским днем. После этого она приехала в Ленинград и устроилась на работу в библиотеку Академии наук. В те же годы она стала работать над книгой «Воспоминания». Работая над ней, она отправила несколько писем с отрывками из этой книги известным писателям и поэтам. Приведу лишь два ответа, пришедшие к ней. Боков. Пишу вам без промедления. Вчера вечером я, вскрыв бандероль, бросился читать. Уехал на ночь в Переделкино. Читал до двух ночи. В 7 часов продолжил... И вот прочел. Написано потрясающе правдиво, сильно. Никогда и никто так о нем проникновенно не напишет. И дела не в таланте писательском, а в том, что судьба и еще судьба встретились и узнали друг о друге все по праву такой горькой, иступленной, трагической, роковой любви. Евтушенко. Я и не мог подумать, что вы умышленно убили Колю. Это действительно был нервный взрыв. А разве не убивает каждый из нас своих близких словом, поступками и порой даже неумышленными? Я понимаю, как вы ужаснулись, когда это произошло, и что в вашей душе сейчас. Злодейка жизнь, а не вы. Но все-таки вы совершили грех и должны его отмолить всей своей жизнью». Воспоминания Дербиной увидели свет в 1994 году и тут же вызвали яростные споры. Одни называли их «кощунственными», писали, что имя Дербиной проклято навеки, другие давали право этой женщине на покаяние. Сама Дербина рассказывает. «Меня немного отпустило только 18 лет спустя, в 89-м. 3 января, наколен день рождения». Три года до этого Епитимью исполняла. Наказание за грехи. Раньше все это угнетало. Очень тяжело было жить. А снял, отец Иринарх, Епитимью, сразу стало легче. Что-то я познала такое, такую истину. Мне и Коля приснился в день его рождения. Будто ведут меня на расстрел за то, что его погубило. Идем сбоку ров глубокий, а на той стороне группа морячков. Один оборачивается, улыбается. Я смотрю, «Коля!» Вдруг он отделился от этой группы и идет ко мне. У меня сердце замерло. А он перепрыгнул через ров, подошел, приобнил меня. «Вот видишь, — говорю, — меня из-за тебя расстрелять хотят». А он в ответ с улыбкой, «Знаю». А в этом «знаю» тут все. И надежда, и утешение, и желание ободрить. А он вернулся к товарищам, а меня ведут дальше. И уже ничего черного, только покой. Постскриптум. В 1973 году на могиле Рубцова поставили надгробие мраморную плиту с барельефом поэта. Внизу выбили надпись «Россия, Русь, храни себя, храни». В 1996 году, к шестидесятилетию поэта, В Вологде открыли мемориальную доску на хрущевке, где он жил и погиб.